Вера, извините, Иван Борисович. В дверном проеме появляется голова Чернышова. Вся группа разом затихает и выжидающе вглядывается в Артема. Можно? Парень взглядом спрашивает разрешения войти. Получив одобрительный кивок от преподавателя, движется в сторону Дивеевой, запуская руку в рюкзак. Вот. Чернышов выкладывает на стол стопку знакомой макулатуры и обращается к Корине. Ты, кажется, наши рюкзаки перепутала и положила методички ко мне. Я смотрю на девушек, замерших с испуганными лицами. Но на то она и змеюка, чтобы изворачиваться пронырливым ужом. Карина вспыхивает, и на место испуга приходит злорадство, приправленное ядовитым бешенством. Ну ты придурок! Яростно бросается девеева. Альбина так и хлопает своими раскосыми глазами, а вот Чернышов непонимающе сводит широкие брови. «Карина, прошу соблюдать правила приличия в стенах высшего учебного заведения», обращается преподаватель. «И раз уж вы взяли слово, то не могли бы нам объяснить, каким образом методические пособия оказались у вас?» выгибает бровь Иван Борисович. «В группе на меня уже никто не обращает внимания». Я стою около преподавательского стола, точно невидимая пыль, и наблюдаю за разгорающимся конфликтом. Больше я никому не интересна. Вот так общество легко переключается с одного объекта на другой. Сегодня ты королева бала, а завтра тебя разжалуют до рядового. Мне Суваева передала. А где она их взяла, понятия не имею. Собиралась принести методички на занятие, но, видимо, перепутала сумки и положила их к Артёму имя Чернышева она практически ядовито выплевывает. «Что?» – взвизгивает Альбина, поворачиваясь к подружке. «Ты же сама меня просила забрать их у Илюхиной!» – возмущается Суваева. «О чем ты говоришь, Альбина?» Театрально оскорбляется Карина, приложив ладошку к груди в том месте, где у обыкновенного человека находится сердце. Но не у этой гиены шипящей. «Зачем обманываешь?» Я? Манываю! Вижит Суваева. Разве не ты придумала отправить Илюхину в деканат и выманить у нее методички? Ну ты, врушка, рявкает девеева. Стерва! Это уже альбина. Дура безмозглая, курица общипанная. Девочки, вмешивается Иван Борисович, прекратите немедленно. Пока одногруппницы выдергивают друг у друга волосы и осыпают проклятиями, я выбегаю из аудитории. У меня нет никакого желания разбираться, что кому, что говорил и приказывал, потому что знаю, виноваты обе. Но во мне совершенно нет восторга, радости или облегчения. Во мне пусто и мне даже не обидно. Я как иссушенный колодец. Вера, Вера, подожди. Меня догоняет Артем Чернышов. Запыхавшись, останавливается рядом и часто дышит, упираясь ладонями в колени. «Еле догнал!» — усмехается. «А зачем?» «Ты извини, я не знал, что девчонки собрались так подло поступить!» Артём выпрямляется и виновато посматривает на меня. «Удивительный человек. Ни в чем не виновата, просит прощения. Хороший он все таки парень. Я, наоборот, должна быть тебе благодарна, а ты извиняешься, Артём. Спасибо тебе большое!» улыбаюсь в ответ. Пусть неосознанно, но он не позволил очернить мое достоинство. И благодаря ему группа узнала, куда подевались методички. «Брось!» – отмахивается смущенно парень. «Если бы я знал...» Замолкает и опускает лицо, рассматривая влажный асфальт под ногами. «А почему ты убежала?» – пожимаю плечами. «Что я могу ему ответить?» То, что мне противно находиться в обществе низкоэмпатийных и малодушных людей. То, что устал от вечных атак и унижений. Артем ведь и сам не раз был свидетелем подобного обращения, но молчал. Да, не участвовал, но молчал же. «Хочу прогулять», – подмигиваю парню. «А можно с тобой?» – вдруг спрашивает Артем. «Меня настолько этот вопрос обескураживает, что сразу и не нахожусь с ответом». Артём Чернышов просится со мной прогуляться. Прислушиваюсь к себе. Пусто. Снова эта зыбкая тишина. Можно? Неуверенно отвечаю. Странно. Я должна радоваться. Должна трепетать и счастьем фонтанировать, а я плетусь. И равнодушно пинаю сырые промокшие ветки носком кроссовка. Мы шагаем плечо к плечу и молчим. А мне жутко некомфортно. Это молчание неуютное и раздражающее. Мне только с одним человеком молчать хорошо. И, увы, это не Артем Чернышов. Мои мысли где-то далеко. Я не вовсе не о произошедшем сегодня в институте событий. Мои мысли о нем. О парне, от которого сводит дыхание и трепещет сердечко. Вчера, вернувшись домой, я забилась под теплое одеяло и плакала. Я плакала за себя и за тех брошенных мальчишек, оставшихся без материнского тепла. Почему так несправедлива жизнь? Почему настолько ничтожные и мелочные люди? В моей голове никак не укладывался скупой рассказ Егора. И пусть парень приоткрыл для меня всего лишь краешек своего рюкзака, я поняла многое. Мне достаточно его глаз, его густых бровей и нашего молчания. Оно куда красноречивее, чем сам парень. С содроганием вспоминаю безжизненный дом. Каково молодому парню приходить в этот пустой, наполненный лишь мрачной памятью дом, и оставаться в нем одному. Я выросла в семье, в шуме, смехе и любви. Я избалована теплом, а он не знает, что это такое. Бестужев Егор – парень, загадка, смелый, сильный, независимый. Таким его считают, таким его обожают. Но никто не знает, насколько хрупок его внутренний мир. Я хочу разделить с ним его трудности, переживания и поделиться теплом. Только вот он думает, что жалость – это унизительная подачка. Ему не нужна ничья помощь. Он привык доверять только себе и рассчитывать на свои силы. С раннего детства только сам. Артем, я не хочу тебя задерживать. Нарушаю тишину, потому что до моего дома остается всего ничего. Ты и так столько времени со мной потратил. Спасибо, что проводил. Еще пока не проводил, вот доведу тебя до дома, тогда успокоюсь. Весело подмигивает мне парень. Мне очень неловко. У меня крутится на языке вопрос, зачем он вообще решился меня провожать. И что будет, если его девушка об этом узнает? «Ну, хорошо. смущенно отвожу взгляд я, когда Артём предельно внимательно разглядывает моё лицо. Сегодня меня не смущают мои очки, мои растрепавшиеся волосы и то, как я выгляжу в целом. Возможно, потому что я не хочу понравиться этому парню. Больше не хочу». Перекидываясь незначительными фразами, мы с Чернышовым добредаем до моего подъезда. «Значит, ты живёшь здесь». Оглядывается однокурсник и проходится по обветшалой пятиэтажке с скептическим взглядом. Артём, опустив руки в карман из стильного чёрного пальто, перекатывается с пятки на носок. Снова удивляюсь себе. Мне глубоко безразлично, о чём думает Артём, рассматривая моё скромное жилище. Я не хочу ему понравиться, не хочу. Да, хочу скорее убежать. Совсем недавно точно так же я стояла под этим козырьком с другим парнем с которым бессовестно не хотела прощаться, придумывая глупые причины, чтобы его задержать. А сейчас сбегаю. Сбегаю от того внимания, которого искала и пыталась привлечь. Странное дело. Удивительная жизнь. Спасибо, что проводил Артём. Вера, я хотел сказать, что... Добрый день, молодые люди. Мама, откуда? На работе же должна быть в это время. Хмурюсь. «Здравствуйте». Приветствует парень и недружелюбно поглядывает на мою маму, как будто бы злится, что ему помешали сказать что-то очень важное. Мама тоже рассматривает Артема, не уступая парню в зрительном поединке, а потом чему-то своему усмехается. Ее глаза хитро загораются, когда мамулечка поглядывает то на меня, то на Артема. Кажется, мама просканировала каждую клеточку Чернышова и сделала свои выводы. «Артём, это моя мама, Анна Михайловна. Мамуль, это Артём мой». Задумываюсь, действительно, кто такой Артём Чернышов? «Мой однокурсник». «Понятно». Вновь усмехается мама. «Рада познакомиться, однокурсник Артём». Уже совсем веселится родительница. Чего это она? «Я тоже», – буркает Чернышов. «Только что-то незаметно, как рад». Раздражённо хмыкает и отводит свой взгляд. «Вера, мне твоя помощь нужна. Не задерживайся, пожалуйста, дочка. Всего доброго, Артём». Мама снисходительно улыбается и скрывается за подъездной дверью. «Смотрю вслед мамулечки и не могу поверить. Всегда гостеприимная Анна Михайловна даже на обед не пригласила. Это что-то новенькое. Артём, извини, мне идти нужно». Поджимаю опечаленно губы, а сама ликую, что появилась веская причина слинять. «Я понимаю, Вера, иди, конечно». Натужно улыбается парень. «Пока, Артем. «До завтра». Машу Артему и запрыгиваю в подъезд. Фуф. Облокачиваюсь спиной о дверь и стираю ладонью испарину, проступившую на лбу. «Ну, Верка». Подпрыгиваю с испуга. Мама выныривает из-за угла. Ну, стрекоза, развела поклонников. Смотрю на смеющуюся мамочку и самой улыбаться хочется, вот уж точно. Спасибо. Шепчу мамулечке и забираю пакет из ее рук. Обращайся, подмигивает проницательная Анна Михайловна.